Глава 14 «Да чтоб вам всем!» Выругался я, но тут же взял себя в руки. «Интересно, у меня где-то на роду написано, что ни одна свадьба с моим участием не пройдёт без приключений». Досчитав до трёх, решил не поднимать панику, а самому отправиться к Полозову, чтобы оценить ситуацию. «Не вмешивайтесь! В случае опасности не ввязывайтесь в драку, скоро буду!» Ответил я Николаю и следом оповестил Маркуса, счастливо целовавшего невесту. «Маркус, остаёшься за старшего, мне нужно отлучиться ненадолго». «Что-то случилось, тревога?» — бдительно отреагировал командир, оторвавшись от жены. «Пока нет, если будет грозить опасность, сообщу». Кровник кивнул с чрезмерно оптимистичным видом принялся рассаживать за столы молодожёнов. «Я же спустился с помоста и попытался отойти в сторонку, чтобы слиться с толпой и исчезнуть, но не тут-то было». «Далеко собрался?» — по бокам от меня появились Ольга и Агафья и подхватили меня под руки» спелись «В дозор на Королийский хребет, — Полозов говорит, — в пустыне что-то странное творится. «Мы с тобой», — переглянувшись, хором выдали магички. «Хорошо, но от меня не отходить ни на шаг. Особенно в пустыню, там защита. Применение любого вида магии, кроме местных, вызывают чистильщиков и магов сжирают». «Мы не полезем, правда-правда». Обе магички смотрели на меня кристально честными глазами, но почему-то я им не верил». Что одна, что вторая родились с шилом в заднице. Сестра, заметив мои манёвры в сторону исчезновения, нахмурилась и обратилась по кровной связи. «Только не говори, что на нас опять напали». «Не на нас, но нужно удостовериться. Скоро вернусь. Присмотри за таймой и светой». «Хорошо». Агафья оценила длину теней, накрывших эсферию, стоило солнцу склониться за горный хребет. «Я своим ходом, а вы догоняете», показала язык вампирша и ушла в тени. «У вас там как с пространством, в какой ипостаси лучше идти?» — на всякий случай уточнил оперативную обстановку. «Лучше человеком. Здесь выступ не под ваши размеры», — отозвался Николай, передавая мыслеобраз по связи. Дозорные расположились на небольшом пятачке площадью не больше четырёх квадратных метров. В ипостаси Эрго я там явно не поместился бы. Подхватив импатку на руки, я расправил крылья и отправился в полёт». В человеческом обличье управляться с крыльями мне удавалось гораздо лучше, тем более, что лететь предстояло напрямик, не огибая перевалы и расщелины. Но даже так полёт занял не меньше часа, за который Ольга успела мне пересказать информацию, добытую по землям, и оперативную обстановку на Рюгине. «То есть Аста предложила Кристиану поставлять товары через воздушную гавань, а нам через морскую, и собирается иметь барыши с логистики и складского хранения?» – восхитился я. Ай да умничка. «Ай, да молодец. Предположу, что это идея Лавинии. Это только она у нас в хорошем настроении способна воздушные порты и причальные мачты для дирижабли воять. «Именно», — улыбнулась Ольга. Свой процент она, конечно, тоже не забыла, но и обставила как жест доброй воли в благодарность за демографический туризм. «Девочки явно сработались», — оценил я слаженность работы и перспективность Союза Магичек Земли. Но по землям, думаю, что договор мы не найдём. Он, скорее всего, хранится в императорской библиотеке. И такой документ, подрывающий права императора даровать мне земли, явно спрячут поглубже от посторонних глаз. Спроси у Софьи, подала идею эмпатка. Принцесса уже почти дозрела влиться в наш чудесный коллектив. Её милица так обработала, что дорого взглянуть. Да и не только милица. Маркус тоже не остался в стороне. Знаешь, что больше всего впечатлило нашу потерянную принцессу? Что что многие из твоих самых верных соратников это люди пытавшиеся тебя убить Не все из чувства противоречия возразил я ты и света ты кеан ксандр, эрги наждацский ментатор, тот же николай полозов и его сестра Не все, но маркус и команда олег рыссин и вдовы барона, сама софья тенденция на лицо. Я искал среди заснеженных вершин на границе с Великой пустыней выступ, на котором нас дожидались Агафья, Полозов и ещё пара кровников. Стоило пересечь хребет, и картина локального конца света предстала нашим взорам. ох ты ж! Мама, роди меня обратно!» — пробормотала им падка, оценив вид сверху. Поместье Тайпановых, горазмейка Змейка, питьевая галерея. «Расскажи мне всё про смертного, что заходил ко мне в храм». Властный голос богини звенел в голове у Елизаветы Александровны, придавливая ту к земле. Склонившись в поклоне посреди питьевой галереи, она не смела поднять взгляд. «О, Великая, вас интересует мангустов или комарин?» Графиня Коброва до сих пор пребывала в легком шоке от свершившегося факта. Ее, сменившую рот, почтила своим присутствием богиня. «Темноволосые, красные глаза и магия такая...» Богиня запнулась, подбирая слова, чтобы не выдать общий секрет с незнакомцем. «Не такая, как у всех». «Тогда комарин», — потерла лоб Елизавета Александровна. Бессонная ночь и нервный день давали о себе знать. «Он владеет магией крови. Возможно, передалась способность к селекции от матери». «Дальше можешь не рассказывать. Я сама просмотрю». Ледяные ладони накрыли затылок графине Кобровой, а следом она потеряла сознание от резкой боли. Спустя полчаса Тайпана смотрела на распростёртое тело у своих ног. Пришлось подчистить память последовательницы и очень дальней родственницы после разговора. Воспоминаний было не так, чтобы много, но и немало. Стало известно место обитания незнакомца, или, как его здесь называли, графа Комарина. Следовало навестить графа и взять за грудки. Ей нужна была информация. Единожды вкусив настоящей силы, которой она была лишена долгие тысячелетия, Тайпана не собиралась отказываться от такого источника энергии. Пусть только расскажет, как он её собирает. Эх, ну почему я не могу, как другие боги, сразу переместиться в нужное место мира? Как же бесит эта вечная неполноценность. Можно было попросить отца, но тогда лишних вопросов не удалось бы избежать. Придётся по старинке. Но для начала следует облачиться — Среди людей не принято ходить обнажёнными. Оценив фигуру последовательницы, богиня пожала плечами и принялась снимать с той одежду. Я такое видел впервые. За пеленой песчаной бури угадывались вспышки открывающихся и тут же схлопывающихся порталов, а ещё там мелькали щупальца, пасти и магические всполохи. Грохот и скрежет стоял такой, что перекрывал даже шквал ураганного ветра. «И залпы башенных орудий в последний путь проводят нас», — обреченно произнесла импатка, селись разглядеть что-то сквозь массы песка. «Ты о чем?» Я далеко не всегда понимал высказывания Ольги, все же ее родной мир явно отличался от моего. «Это звуки войны, настоящей, технологичной, а не магической, и, поверь, она выглядит местами страшнее магической», — в голосе Ольги сквозила настоящая обреченность. «Полный песец будет, если рассмотрим сквозь песок грибы». «Какие грибы? Какого сорта?» Опять ничего не понял я, но поверил эмоциям, идущим от девушки покровной связи. «Ядерные», — ответила Ольга, но понятнее не стало. «В моём мире учёные разработали такое оружие, которое при взрыве создавало агрессивное излучение, как твоя магия рассвета. Только в эпицентре человек превращался в пыль». А чем дальше от эпицентра взрыва он находился, тем выше был шанс выжить, но получить облучение. Энергия, высвобождающаяся из оружия, меняла структуру клеток в телах людей, провоцируя возникновение злокачественных опухолей. У нас эти болезни назывались раком. «Страшное оружие», — оценил я. «Но при тут грибы? У людей начинались галлюцинации?» «Нет». Взрыв поднимал в воздух столбы пыли, формируя грибовидное облако. Настроение Ольги мне не нравилось. Она, погибнув в кровавой бойне с богами, и то была более оптимистичной, чем сейчас, обнаружив оружие из своего родного мира. «Где вы там застряли? Видом любуетесь?» — беспечно отозвалась Агафья по кровной связи. «Мы вас тут -то уже битый час дожидаемся». Я опустил взгляд вниз и увидел, как вампир машет нам какой-то красной тряпкой. «Какая это тебе тряпка? Это плащ Корвуса обители крови!» — возмутилась вампирша. Приземление вышло достаточно жёстким, ибо мне пришлось дважды заходить на посадку из-за шквального ветра. Первый раз я едва не промахнулся мимо выступа, откуда вели наблюдения кровники. «Рай, это мне нужен, срочно!» – позвал я дракона. Уж кто-кто, а он должен был иметь хоть какое-то представление о местных технологиях. Надеюсь. Дед появился спустя пару секунд. При взгляде на происходящее в пустыне он побледнел и сжал губы в тонкую линию. Все черты лица заострились, а на щеках заиграли желваки. «Я никогда не спрашивал у тебя о прошлом империи Аспидов, но, кажется, пришла пора поднять эту тему. Ты понимаешь, что здесь происходит?» В амфитеатре совета нулевых носителей родов империи Сашари. Тьму амфитеатра разрезал свет от дюжины огней вокруг постаментов. Старинные кресла, вырезанные для нулевых носителей родов, сейчас заполнялись одно за одним — Лишь тринадцатое место пустовало. Огонь вокруг него едва виднелся «Нужно заставить его. Пусть уничтожит эту дрянь. Нам всем конец!» Доигрались в демократию и свободу выбора. «Да это здесь при чем? Счастье, что хоть шанс есть!» «Какой шанс? Его в пустыню ничем не заманишь. Он и в мир наведался всего несколько раз за три года. А уж идти в эпицентр аномалии подавно не горит желанием». Голдёж голосов, перекрикивающих друг друга, постепенно увеличивал громкость. Основательница Наядов молчала, выдерживая паузу. Её примеру следовал основатель рода Варсусов. «Да он же смесок, он не дойдёт!» — выплюнул своё мнение основатель рода Расхов. «Сдохнет по дороге!» «Пустыня его приняла ещё в прошлой жизни. Не убьёт и в этой. Тем более магия пробудилась!» Вступился за единственного живого представителя племени Аспидов, основатель закатного рода воронидов. «Не убьет пустыня, так этим...» Местоимение было произнесено полным презрения голосом Расха. «Этим убьют. Если пробьются, защита еще стоит». Воронид не отступал от своей точки зрения. «Надолго ли?» — кипятился Расх. «Интенсивность атак возросла». Они учли ошибки явно готовились брать защиту из мором раз наскока взять не вышло. Остальные основатели родов притихли. Не часто удавалось слышать споры в некогда монолитной фракции «Магии заката». «Насколько хватит защиты периметра при такой интенсивности атак?» вступил в разговор Варсус. «Без отшельника на три года, но с учётом его вмешательства лет на пять». Не стал обнадёживать собрание «Воронит», род которого когда-то был ответственным за разработку и внедрение системы защиты Империи. В амфитеатре воцарилась тишина. «Как только жив остался после бойни», — удивилась Наяда, вспоминая беженца, принятого давным-давно и поселившегося на отшибе Империи. «Вот как вышло. Моему пристанище. Он нам верность даже через столько лет». «А что с чистильщиками?» — вернулся к насущным вопросам Расх. «Это зона ответственности рассветных, с них и спрос», тут же перенаправил вопрос Воронит. «Эти плодятся быстро, на ближние кладки уже опустошены, а с дальних потомству еще нужно успеть добраться», прояснил ситуацию Варсус. «Что будем делать?» Главный вопрос прозвучал. Основателям родов нужно было прийти к единому решению. Райо отвел взгляд. В нём было столько безнадёги и обречённости, что эти эмоции весьма странно перекликались с эмоциями Ольги. эмпадка же, как зачарованная, всматривалась в песчаную пелену, страшась увидеть и в то же время проглядеть упомянутые грибы. «Сработала защита периметра империи Сашари против вторжения чужаков». «Так она уже три года как работает, но раньше такого светопредставления не было», — вклинился Полозов. «Я знаю, о чём говорю. Я там в приграничных районах бывал в змеиной ипостасе на разведке». «Стена песка — это не аспидовых рук дело. Вмешался ещё кто-то», — пожал плечами Райо. «А что же тогда сработало?» «Чистильщики и купол». «Я ни хрена не понимал, а из Райо ответы нужно было вытягивать клещами. Так дело не пойдёт». «Если ты не хочешь объяснять при всех, покажи хотя бы мне», — попросил я дракона. Ведь в божественной темнице, просматривая память крови Райо, я не видел ничего, связанного с Империей Аспидов. То ли эта часть была заблокирована кем-то или чем-то, то ли я был не в полной силе и не смог отыскать информацию. Эти воспоминания выжжены из моей крови вместе с магией рассвета за предательство. Я лишил рот Эсфи с устройства переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя, но ты возродил его». «За что с тобой так несправедливо обошлись?» «Это заслуженная кара!» Я смотрел на дракона, покорно сносящего столь жестокое наказание. Если лишение рода приравнивалось к потере покровителя с выжиганием магии, то удивительно, как Раю еще остался жив и не свихнулся. «Ваша оборона уничтожит вторженцев, и все будет как раньше? Людям стоит переживать?» Задал я принципиально важный для всех нас вопрос. Кровники напряжённо ожидали ответа. Никому не хотелось терять три года трудов. «Если это те, о ком я думаю, то нужно готовить людей к эвакуации. Они используют тактику выжженной земли. Нет местного населения, нет проблем». «Смерть решает все проблемы. Нет человека и нет проблем», — хмыкнула себе под нос Ольга. «Мораль во всех местах одинакова». Стоит появиться более технологически развитой цивилизации, и коренное население сперва одурачивается с целью выкачки ресурсов, а затем истребляется. Я заметил, как Раю бросил испуганный взгляд на импадку. Какая-то часть её фразы зацепила дракона за живое. «Прости, я думал, что ещё есть время, но его не оказалось. Людям лучше уйти, если аспиды не выстояли» то люди и подавно не смогут. Я же продолжал анализировать сказанное Ольгой, что в невзначай брошенной фразе могло напрячь древнее существо, пережившее выжигание магии, лишение рода и смерть любимой женщины. На ум приходило только самое болезненное — предательство. Могла ли Эмпатка пальцем в небо попасть в самое больное место дракона? Могла. Она же женщина, а они интуитивно находят такие места. рая Из-за какого ресурса к вам пытаются пробиться чужаки? Что они забыли в Империи Аспидов? Ольга говорит, что на вас нападает технологическая цивилизация. Если бы их интересовала магия, то вас не уничтожили бы. Что у вас есть такого ценного, если они не поленились прийти во второй раз? Прости, я не могу ответить на этот вопрос, связан клятвой. Я тихо выругался. Да как так-то? Начинаю думать, что главы орденов были моей самой малой проблемой. Я предполагал, что меня ожидают проблемы с богами, но, кажется, ошибся. Думал, что самый умный подготовил базу для отступления на случай божественной войны. А хрен тебе, а небезопасный мир, Трай. Держи карман шире, суки. Готовить эвакуацию? Куда? Опять идти на поклон к императору? Это восьмиреченцев было хрен да маленько в ледяном мире. А здесь 12 провинций без пустынников». У тех в последней резне кочевых племен участвовало четыре десятка родовых общин, точная численность которых одним богам известна. Есть еще изнанка сестры, но там своих проблем хватало, чтобы мои еще переварить. Суки. Злость разбирала все больше. Я попросту устал скакать зайцем по мирам. Какого хера? Я подох здесь, извращался как уж на сковороде, чтобы хоть немного улучшить ситуацию. Перетащил сюда людей. Обитель матери крови только начала восстанавливаться какого хера я должен бежать из своего мира. Если их нельзя победить, то как предотвратить полномасштабное вторжение?